Аника. Свет проник сквозь сомкнутые веки и разбудил меня. Тело моментально отозвалось мучительной болью, и малейшее движение усиливало агонию. Поморщившись, я коснулась живота и вдруг услышала. «Тихо, тихо, не трогай, потерпи, пока заживет». Мои глаза широко распахнулись. «Эскал, неужели мне мерещится?» Но нет, брат, и впрямь сидел рядом с моей кроватью». «Поверь, с таким ранением шутки плохи». Нужно время. По моим щекам застроились слезы. Брат сокрушенно покачал головой. «Знаю, это моя вина. Ты имеешь все основания меня ненавидеть. Мне не следовало». «Ответь мне на один вопрос». Перебила я. При исполненной раскании брат выжидающе смотрел на меня. «У меня, наконец, появилась сестра». Едва сдерживая слезы, эскол кивнул, я обернувшись, сделал знак Наэме, до сих пор тихонько сидевшей у окна. На ней было ярко-желтое платье с валанами и пышными бантами на рукавах. Чувствовалось, что каждый стежок выполнен опытной мастерицей. Не удивлюсь, если Наиме много лет тайком трудилась над платьем в надежде, что когда-нибудь ей посчастливится его надеть. Я стиснула ее руку. «Когда вы вернулись? Кто надоумел вас бросить все и скорее явиться домой?» «Дом». Я сердито тряхнула головой. Пора отучаться от привычки называть Кадир домом. Во-первых, мы не успели далеко уехать. Нас обвенчали в маленькой церкви в паре миль от замка. Злончевать решили на постоялом дворе. Но в сумерках туда вломился лорд Лемон с криками к оружию. Он рассказал, что вражеская армия штурмом взяла замок. Вся королевская семья исчезла. А захватчики вот-вот пойдут наступление. Алеман так разволновался, что даже не узнал меня. Я поднялся к Наэме и сообщил ей о случившемся. Похоже, весть о смерти отца и моем бегстве еще не достигла посторонних ушей, но больше всего пугало твое исчезновение. Я боялся, что ты погибла, и это в корне меняло ситуацию. Каковы бы ни были мои устремления, долг требовал вернуться и защитить престол. Мрачно поведал Эскал. Наэме же пеклась только о тебе. Он одарил ее улыбкой. Мы поспешили в замок, ворота были сорваны с петель, стены разрушены. Повсюду, куда ни глянь, лежали трупы. А целое крыло сгинуло в огне. Эскал покачал головой. Поверить не могу, что все это приключилось за считанные часы. Я судорожно сглотнула. Эскал не знала половины. А дальше? Кто-нибудь пытался вам воспрепятствовать? Нет, мы старались не попасть никому на глаза, но, похоже, страсти улеглись еще до нашего появления. Мной руководило единственное желание разыскать тебя. Однако молодой человек из Дориньянской армии нашел нас первым. Я обнажил меч. Стыдно сказать, но он едва не выскользнул у меня из рук. Эскол вздохнул. Так или иначе, он спросил мое имя, и я ответил. Тогда он заверил, что мы в полной безопасности, и велел следовать за ним. Признаться, меня одолевали сомнения, но провожатый привел нас в чудом уцелевший зал — И «Офицер Палмер. Хорошо тебя знакомый, да?» Я вымоченно улыбнулась. «Офицер Палмер сидел на полу перед двумя раскрытыми книгами. офицер О. Сакрид...» Эскал многозначительно покосился на меня. Изучал каждую страницу с благоговением кладоискателя, отыскавшего заветное сокровище. Я приподнялась на локтях и рана моментально дала о себе знать. «Ленокс. Где он сейчас?» Эскал с изумлением наблюдал за мной. «Выходит, это правда?» «Что именно?» — спросила я. Он поведал мне совершенно невероятные вещи, подлинную историю становления Кадира, свою родословную. Однако особенно меня потрясли его пылки и заверения, что он любит тебя больше жизни. Я сморгнула набежавшие бежавшие слезы. «Он действительно так сказал?» «Можешь не сомневаться». Наиме лукаво улыбнулась. Вы бы слышали его речи. Не во всяком любовном романе такое встретишь. Не будь я так счастлива в браке?» Эскал притворно нахмурился. «Поздно. Теперь ты моя жена». Эми хихикнула и зарделась от счастья. «Ленокс рассказал тебе главное, что королевство отныне принадлежит ему». Брат тяжело вздохнул. «Никогда бы не поверил, если бы воочию не видел обеих книг». «Если хочешь знать мое мнение...» Он замолчал, подбирая слова. «Я с радостью отрекся от престола в твою пользу. Мне не нужна ни власть, ни титула. Меня ничуть не покоробит отречься от них во имя справедливости. Смущает только одно — Ленокс. Мне сложно судить о нем, имея в распоряжении лишь тот неоспоримый факт, что он убийца нашей матери. Разумно ли отнимать корону у той, что так великолепно проявила себя в роли правительницы и верять ее темной лошадке?» Моё сердце обливается кровью при мысли, что тебе придется оставить трон, дворец и, по всей видимости, страну. Ведь это земля твоих предков, наших предков. Я много размышляла об этом. Тебе сложно судить о Леноксе, поскольку ты его совсем не знаешь. Зато хорошо знаю я. Надеюсь, ты доверишься суждению сестры. Ленокс не снимает с себя вины за смерть нашей матери, но глубоко раскаивается в содеянном. Известно ли тебе, сколько раз он щадил мою жизнь? У меня вырвался слабый смешок. А сколько раз спасал от неминуемой смерти? Тебе нечего бояться. Эскал, мне тоже, тоже жаль расставаться с короной. С первых минут она окрыляла меня. Нет, не полномочиями, а ответственностью. Груз королевских обязанностей изнурял, но и приносил удовлетворение. Толкал на благие поступки и великие свершения во благо народа. «Почему ты всегда изъясняешься так возвышенно?» По обыкновению голос Ленокса сопровождался тысячей ударами сердца. Ленокс успел привести себя в порядок. Кто-то снабдил его чистым платьем. «Вылитый джентльмен, если не считать распущенных волос. Впрочем, так он мне нравился гораздо больше». «Не всегда. Только когда речь заходит о тебе», ответила я без утайки. «Хм. Кажется, нам пора». Опираясь на трость, которую я не заметила, эскол поднялся и взял Наэми под руку. Счастливая новобрачная звонка расхохоталась. «Между прочим, ты изъясняешься ничуть не лучше. Временами уши вянут». «Подожди, это только начало», — заверил Эскал. «Не терпится остаться с тобой наедине, чтобы дать волю самым пылким признанием. Лучше поспешу увести меня отсюда». Поравнявшись с Леноксом, брат замедлил шаг. «Не знаю, что ты намерен ей сообщить». «Но очень прошу, будь поласковее». Она лишь недавно очнулась. «Разумеется». Я с умилением наблюдала, как эскол с Наэми удаляется рука об руку. Едва они скрылись за дверью, я вдруг осознала, что нахожусь не в своей спальне, а в совершенно незнакомом помещении. «Извини». Смущенно кашлянул Ленокс. «Наверное, Эскал не успел рассказать, но большая часть замка превратилась в руины». «Тебя перенесли в одну из немногих уцелевших комнат. Чтобы ты примерно представляла, мы в восточном крыле третьего этажа». Мысленно поблуждав по лабиринту коридоров, я кивнула. Под мышкой Ленокс держал обе книги, спасенные мной из огня. «Забудь, о чем просил Эскал. Не нужно щадить мои чувства. Потребовала я, указав на фолианты. Я стойко приму любые вести». Ленокс вздернул бровь. «Уверена?» Нет, если ты скажешь, что мы расстанемся навеки, я этого не перенесу. Однако королева сохраняет достоинство до самого конца. Абсолютно.